Четвертое. Возврат ночных кошмаров. Пенни и Уэзер пообедали поздно и теперь отдыхали в комнате для персонала. «Я побуду за центральной стойкой. Не торопитесь». Мистер Таллергут охотно согласился подменить их, пока не переводят дух. Пенни уютно устроилась на старом диване, подтягиваясь и зевая. Кроме них в комнате находились сотрудники, к фирменным фартукам которых были приколоты значки с цифрой 4. Помощники с четвертого этажа обедали за длинным столом, вяло перекидываясь словами. Пени прислушалась, надеясь, что они обсуждают слух, который в последнее время будоражил весь магазин. Однако разговор шел о другом. «Как только закончим, нужно возвращаться наверх, так что ешьте медленнее». Убитым голосом проговорил парень в очках. Жаль, что стажировка Спидо не затянулась примерно навсегда. Всего полдня, как он вернулся, окажется, что я на работе уже год. Помощник, сидевший лицом к пенне, ел жареный рис, стараясь брать палочками по одному зернышку. Внезапно дверь в комнату отдыха распахнулась, и парень от неожиданности выронил палочки. «Вот вы где!» — воскликнул Спидо. Менеджер четвертого этажа сегодня был в комбинезоне кислотной расцветки. Судя по всему, он выбрал раз и навсегда одну модель одежды, и отличались его комбинезоны только цветом. «А я уже собрался обедать один. Не знал, куда все подевались. Это у тебя жареный рис с яйцом. Жареный рис лучше есть с мясом и сельдереем, а так это совсем не еда. А, ты что, только холодное ешь? На обед обязательно нужно съесть что-то горячее. Я покупаю горячий обед за один Гордон 99 силий. Пришлю тебе ссылку на доставку. Можешь не благодарить». Пока Спидо тараторил, его помощники засобирались уходить. «А уже уходишь?» «Да что-то аппетит нет». «И ты половины не съел?» «Работ много, нужно возвращаться». «Это правильно, одобряю. Сейчас быстренько проглочу обед и присоединюсь к вам». Уныло переглядываясь, сотрудники покинули комнату отдыха. Они знали, что в запасе у них не больше десяти минут. «Спидо, как прошла стажировка? Двухнедельное обучение в исследовательском центре дневного сна, верно? Много узнал полезного?» «А, Фезер?» И Пенни тоже здесь. Впрочем, как обычно, пение вечно ходит за вами, как хвостик. Наверное, боится потеряться. Спидо снял упаковку с треугольного кимпапа. Популярное блюдо корейской кухни представляет собой роллы, завернутые в сушеные прессованные листы морской капусты. Может, для кого-то это исследовательский центр, только я знаю больше, чем они. Учиться мне там было нечему, я сам кого угодно могу научить. Спиду говорил жуя рисовый треугольник. Еда из его рта разлеталась во все стороны. Пенни вжалась в спинку дивана. «Не стоит так спешить, когда ешь, Спидо. Кстати, ты же раньше любил есть один. Говорил, тебя раздражает, что все остальные слишком медлительны. Так почему сегодня искал компанию?» «А, это... На стажировке мы обедали вместе и за нашим столом часто обсуждали разные инвестиционные идеи. Было очень интересно. В общем, мне понравилось есть с другими людьми. Кстати, Везер, не хотите вложиться в эмоции?» «Инвестировать в эмоции? Но ведь в этом нужно хорошо разбираться», — откликнулась Везер. эни сделала вид, что ей неинтересно, но на самом деле внимательно прислушивалась к разговору. После встречи с мошенником, укравшим бутылку душевного трепета, она боялась снова идти в банк, однако чем дольше она работала, тем сильнее становился ее интерес к финансовым вопросам. «Вы ведь знаете, что зимой рыночные цены на гнев подскакивают до тридцати Гордонов за бутылку?» «Конечно, потому что его добавляют, когда разводят огонь в камине или в печи, чтобы жарче горело. Нескольких капель хватает на целую неделю». «Можно неплохо сэкономить на отоплении». Везер подняла вверх большой палец. «Мы с мужем любим зимой есть мороженое, сидя у пылающего камина». «Так вот, послушайте, что я скажу. Этой зимой можно будет не тратиться на гнев. Сотрудники исследовательского центра подсказали, нужно прямо сейчас купить у банкиров внутренний хаос. Цены на него скоро рванут вверх». «С чего бы это? Кому нужен внутренний хаос?» «Вместо старых печей вот-вот начнут устанавливать газовые котлы. Пара капель хаоса в трубы, и весь дом будет обеспечен теплом, потому что хаос доведет газ до состояния хаотично движущихся частиц. Исследования об этом скоро опубликуют, и цены взлетят». «По-моему, это какой-то вздор», — не сдержалась Пенни. «Звучит, как неудачная шутка. Во-первых, частицы газа и так движутся хаотично, а во-вторых, создавать дополнительное давление в трубах очень опасно». спидо Ты ведь не вложил сбережения во внутренний хаос? А чего бы я стал ждать? Он сейчас всего по гордону за бутылку, купил все, что было в банке. А вы что думаете, надо мной посмеялись? Ну что за ерунда? Зачем он был меня разыгрывать? Я же ничего плохого не сделал. Пенни не могла бы многое сказать Спидо, но решила, что лучше промолчать. Везер с жалостью смотрела на менеджера четвертого этажа. Спидо! Завтра утром вместе пойдем в банк и попробуем уговорить их отменить сделку. Не расстраивайся, любой опыт ценен. Зато теперь ты знаешь, что нет бесполезных эмоций. Даже неприятным можно найти применение». Спидо стряхнул крошки с комбинезона и поднялся из-за стола. Выглядел он непривычно поникшим. «Может, все-таки подождать? Цены могут подняться. Даже два Гордона за бутылку принесут хорошую прибыль». Везер решительно помотала головой. Спидо еще больше помрачнел и покинул комнату отдыха, едва волоча ноги. Пенни и Везер тоже поднялись. Пора было возвращаться за центральную стойку. Поправляя подушки, Пенни поняла, что настал идеальный момент завести разговор о слухах, которые не давали ей покоя. «Везер, вы говорили про неприятные эмоции, и я подумала... А неприятные сны тоже не бесполезны. Какие неприятные сны ты имеешь в виду? Так называемые ночные кошмары. Сны, в которых людям снится то, чего они боятся. Ты завела этот разговор из-за нового контракта, не так ли? догадалась Уэзер. Так это правда? «Среди работников уже некоторое время ходит слух, что мистер Талергуд подписал контракт с создателем ночных кошмаров. Но я не могла поверить». «Абсолютная правда. Мистер Таллергуд договорился с Максимом. Это не очень известный создатель снов. Он работает на окраине. Первые сновидения скоро появятся на третьем этаже». Я слышала, что Максим неделями не выходит из своей мастерской, похожей на склеп, и создает совершенно жуткие произведения. А если покупателям все это не понравится, и они уйдут в другие магазины?» «Признаться, на этот раз даже я не понимаю, что задумал мистер Талергуд. Но не будем гадать, скоро все выяснится». На огромном экране, закреплённом на самом верху высотного здания, транслировали новости. На улице царила полная тишина, хотя людей было очень много. Тишина была жутковатой, как будто все, кроме диктора, разом онемели. Молодой мужчина, пересекавший безмолвную улицу, поднял голову и посмотрел на экран. В ту же секунду голос диктора зазвучал прямо у него в голове, словно каким-то образом проник сквозь череп. Количество умерших в три с лишним раза превысило количество родившихся. Сокращение численности населения отразилось и на армейском призыве. В этом году служить отправилось рекордно низкое число призывников. В связи с этим военное управление трудовых ресурсов провело закон о повторном призыве, согласно которому все мужчины до 30 лет, отслужившие в армии, должны пройти медицинскую комиссию и отслужить еще раз. Перед глазами у мужчины все поплыло. Он крепко зажмурился. В этом году ему исполнилось 29, из армии он вернулся 7 лет назад. «Закон о повторном призыве?» Он подумал, что неправильно что-то понял, и поспешно открыл глаза, чтобы вновь услышать голос диктора. Однако вокруг все уже изменилось. Теперь мужчина, одетый в просторную футболку, подходил к зданию военного управления. Резкая смена обстановки во сне оказалась совершенно естественной. На него давило предельно реалистичное чувство неизбежности. Он знал, что повторного призыва не избежать. Уже в следующее мгновение мужчина обнаружил себя стоящим в плотной толпе людей, пришедших на медкомиссию. Его теснили со всех сторон, постепенно проталкивая вперед. Он заметил, что окружавшие его молодые люди невероятно воодушевлены. «Надеюсь, меня возьмут!» «И я! Я давно мечтаю о повторном призыве!» ну «Да что за бред!» — хотел сказать мужчина, но не смог открыть рот. Он попытался выбраться из толпы, отступая назад, однако понял, что не может сделать ни шагу. Ноги словно приросли к земле. Мужчине казалось, что он теряет рассудок. Он прикусил губу и изо всех сил напряг ноги, но так и не смог сдвинуться с места. Внезапно оказалось, что медкомиссия уже позади, и он вместе с толпой ожидает результатов проверки. Рот все еще не открывался. Прозвучала его фамилия. «Первая специальная группа здоровья». Непонятно, для чего вставленное слово «специальное» особенно раздражало. Перед повторным призывом не могло быть ничего хуже, чем узнать, что ты совершенно здоров. Обстановка опять сменилась, и мужчина обнаружил себя сидящим в парикмахерском кресле, от которого несло застарелым потом. Он снова не мог пошевелиться, как будто его крепко привязали к сиденью. Через некоторое время ему удалось разогнуть палец, и он стал яростно ковырять кожаную обивку ни в чем не повинного кресла. Ощущения были предельно правдоподобны. Он даже чувствовал поролон в продырявленной обивке. Мужчина нервно наблюдал за парикмахером, чье отражение видел в зеркале. «Первая специальная группа здоровья...» «Стало быть, идете служить еще на три года? Вы настоящий патриот! Постригу вас бесплатно!» От ощущения беспомощности сердце рвалось на части. Мужчина понимал, что это настоящий абсурд, однако окружающие его люди были невозмутимы. Даже собственное тело его предавало, оставаясь неподвижным, когда внутри все кипело. Ни за что не вернусь в армию. По какому праву они принуждают тех, кто уже отслужил? Мысли лихорадочно метались. Мужчина отчаянно пытался найти разумное объяснение происходящему. Но это же сон. Вот в чем дело. Я прав? Это сон? Мужчине удалось задать вопрос вслух, и он, умоляюще посмотрел на парикмахера. Сон? Ха -ха -ха -ха. Смешная шутка. Все еще посмеиваясь, парикмахер поднес машинку для стрижки волос к затылку мужчины. Прикосновение стали вызвало озноб во всем теле, и по шее хлынул холодный пот, смешиваясь со стрижными волосами. «Если это не сон, значит, я умер и нахожусь в аду». Футболка и спинка кресла стали мокрыми от пота. В следующее мгновение он проснулся. Подушка была совершенно сырой. Мужчина рывком сел на кровати и выкрикнул ругательство, которым хотел разразиться во сне. Через три секунды он понял, что вернулся в реальность. «А, всего лишь сон! Я так и знал, что это сон!» Вспоминая сновидение, мужчина понимал, что с самого начала все в нем было неправильно и нелогично. Однако во сне... Легко обмануться. Столько лет прошло после демобилизации, и надо же такому присниться. Мужчина медленно встал, распахнул окно и выставил сушиться подушку. Тягостное ощущение все еще не покидало его. Женщине снилось, что она все еще старшеклассница. Конечно, во сне никто не давал никаких разъяснений. Она просто знала, что учится в школе. До экзаменов оставалось три дня. В первый день они, наверное, будут писать тесты по математике, химии и физике. За оставшееся времени выучить все необходимые теоремы и формулы. Женщина во сне задалась вопросом, почему не начала учиться раньше и в ту же секунду поняла, что действительно ни дня не училась. Она не могла вспомнить, чтобы хоть раз открывала учебники. Она запаниковала, дыхание стало прерывистым, перед глазами все поплыло, комната исказилась, стала неузнаваемой. И вот она уже стоит во дворе, окруженная соседскими детьми, которые по очереди спрашивают. «Сможешь сдать? Ну, отлично!» «А помнишь, как ты рыдала, когда ошиблась в прошлый раз? Ты ведь все выучила?» Стараясь не показывать, как сильно напугана, женщина произнесла. «Я совсем ничего не учила». Она словно очнулась и обнаружила, что полу лежит на письменном столе. От стола исходил запах дешевой мебели. Женщина продолжала спрашивать себя, почему не готовилась к экзаменам. «Это совсем на нее не похоже. Она же всегда была отличницей. Что случилось? Как все это объяснить?» Но в голову приходили лишь самые бредовые мысли. Как ни старалась она понять, очевидное ускользало. Женщина не осознавала, что это всего лишь сон, что школу она окончила много лет назад, и никаких экзаменов сдавать ей не нужно. Обстановка снова внезапно изменилась, но во сне отказался естественным. Душный класс, нагретый солнцем. Экзамен. Женщина сидела за партой в середине классной комнаты и просматривала экзаменационный тест, в котором не было отмечено ни одного ответа. «Что мне делать? Я ничего не знаю». Женщина перелистывала страницы. Она вспотела. В классе не было вентиляции, в плотной школьной форме становилось невыносимо жарко. Вскоре пот заструился по телу. Словно в насмешку с соседней партой донесся шепот. «И почему экзамен такой легкий?» Женщина еще раз просмотрела задачи. Одну, вторую, третью. Она плохо понимала написанное и не знала ни одного ответа. Шуршали страницы, ученики один за другим заканчивали писать. Только у нее не было решено ни одного задания. Цифры в задачах расплывались перед глазами и словно плясали друг с другом, висящие над доской часы безжалостно отсчитывали секунды. Их отчетливое тиканье звучало все резче и громче. Ее ноги задрожали. Она стала нервно обкусывать заусенцы на пальцах. Что скажут родители, если я провалюсь? Учитель математики наверняка сразу же им сообщит. А что подумают одноклассники? На перемене все будут спрашивать правильные ответы, а мне нечего будет сказать. Для нее экзамен превращался в самое важное событие в жизни. Такого давления она никогда не испытывала. Стресс становился невыносимым, но в тот момент, когда слезы были готовы хлынуть из глаз, в залитой солнечным светом классной комнате неожиданно стемнело. На спортивной площадке перед зданием школы вздыбилась огромная волна, и сквозь открытое окно обрушилась на учеников. Во сне женщина совершенно не испугалась, напротив, почувствовала огромное облегчение. «Они отменят экзамен! Как же мне повезло!» успела подумать она. С этими мыслями она проснулась. Осознание реальности пришло не сразу, и женщина, открыв глаза, просто лежала на кровати. Сон был настолько правдоподобным и ярким, что препятствовал возвращению в действительность. Лишь через несколько секунд женщина стала приходить в себя. Ей 29 лет. Школу окончила много лет назад. Стал быть все экзамены уже в прошлом. Осознав это, женщина почувствовала себя лучше. Она не впервые сдавала во сне экзамены. В школе она отлично училась, но всегда очень переживала перед экзаменационными тестами. Вспоминать о стрессе школьных лет было неприятно даже сейчас. Женщина вздохнула и произнесла вслух «Я так больше не могу». С утра в магазин врывались рассерженные покупатели, требовавшие объяснить, почему им продали отвратительные кошмары. Мистер Таллергут заранее предупредил сотрудников, что сегодня ожидается наплыв недовольных клиентов, желающих отменить покупки. Велел провожать их к нему в кабинет и больше не появлялся в холле первого этажа. Пенни мысленно подсчитывала, сколько человек уже проводили к мистеру Таллергуту. Дверь кабинета то и дело открывалась, и мистер Талергут, выглянув, приглашал следующего. Никто из клиентов из кабинета не выходил, и Пенни не представляла, как они все там помещаются. Она боялась, что необходимость столпиться в маленьком кабинете еще больше разозлит недовольных. «Везер, схожу на минутку к мистеру Талергуту». Вместо ответа Везер широко зевнула. Пенни сочла это за разрешение. Захватив корзинку с любимым печеньем мистера Таллергута, она постучала в дверь и громко спросила. «Можно войти?» Никто не ответил. Пенни прижалась ухом к двери. Как ни странно, внутри было тихо. Не мог же мистер Таллергут убедить несколько десятков человек решить проблему совместной медитации. Еще немного помявшись у двери, Пенни осторожно заглянула внутрь. Кабинет мистера Таллергута был пуст. Коробки, которые раньше были сложены башней у стены рядом со шкафом, теперь валялись на полу. За ними оказалась приоткрытая дверца, в которую с трудом мог бы протиснуться человек. Пенни понятия не имела, что в кабинете есть потайной ход. Заглянув в дверцу, Пенни увидела за ней голубоватую каменную лестницу, ведущую вниз. Лестница выглядела надежной. Снизу доносились голоса. «Мистер Талер гуд вы внизу?» Ее голос гулко разнесся по подземному коридору. «Пенни, как хорошо, что ты зашла!» — крикнул в ответ мистер Талер гуд все еще оставаясь невидимым. «У меня на столе лежит папка с договорами об оказании услуг. Захвати ее, пожалуйста, и спускайся к нам». «Сейчас посмотрю». Подставив корзинку с печеньем, Пенни принялась рыться в бумагах, которыми был завален весь стол. Тут были и гарантийные обязательства от создателей снов, и письма с благодарностью за продление контракта, и многое другое. Мистер гуд всегда следил за своим внешним видом, но порядком в кабинете явно пренебрегал. Пенни улыбнулась, подумав, что если бы этот бардак увидели сотрудники со второго этажа, они набросились бы на стол, как хищники на добычу. Кружа вокруг письменного стола и пытаясь отыскать нужные документы, Пенни то и дело спотыкалась о коробке. Она подумала, что при первом же удобном случае нужно попросить у мистера Таллергута разрешение убрать коробки из офиса. Судя по дате на крышках, некоторые из них валяются тут уже лет десять. Папка с договорами, которая нужна была мистеру Таллергуту, отыскалась под одной из увесистых книг. «Нашла! Спускаюсь!» Держа в одной руке документы, а в другой корзинку с печеньем, Пенни осторожно шагала вниз. Сверху казалось, что внизу темно. Однако, когда она добралась до конца лестницы, она увидела ярко освещенное просторное помещение. Посередине подземной комнаты стоял огромный круглый стол из мрамора, за которым мистер Талергуд и все сегодняшние посетители пили чай. Кое-кто из гостей все еще выглядел раздраженным, но большинство наслаждались горячим напитком и пребывали в более благодушном настроении. Пенни подумала, что предприимчивый мистер Талергуд наверняка добавил в заварку пару капель умиротворения или беззаботности. В стены были вмонтированы ярко светившие лампы, закрытые фальшивыми окнами, так что казалось, будто солнце светит в комнату сквозь стекла. «Это то, что вы просили?» Пенни протянула папку, садясь рядом с мистером Талергудом. «Да, большое спасибо». «Я даже не знала, что внизу есть такая комната». «Мы сделали ее как раз для таких случаев, как сегодня. Если решать проблемы на виду у всех, другие клиенты не смогут спокойно заниматься покупками». Понизил голос мистер тайлергот чтобы остальные его не слышали. Тем временем гости, сидевшие за столом и притихшие при появлении пенни, вернулись к прерванному обсуждению. «Так что вы собираетесь нам показать? Не думайте, что меня так просто убедить!» — произнесла одна из женщин, демонстративно сложив руки на груди. «Вы знаете, сколько присутствующих здесь шокированы сном о повторном призыве? Да как вам только пришло в голову продавать такое?» — перехватил инициативу молодой мужчина, сидевший напротив мистера Талергута. Прежде чем заговорить, он со звоном поставил чашку на стол. Его поддержали еще несколько человек. «Срак моей службы закончился в прошлом месяце. Вы не представляете, каково было опять оказаться на призывном пункте». «А сон об экзаменах не лучше. Вы как будто издеваетесь над клиентами. А вы не думаете, что покупатели могут устроить бойкот? Не боитесь конкурентов? Сейчас открываются магазины, где продают только сны для хорошего настроения. От вас же все уйдут». Ядовито вставила женщина в клетчатой пижаме, сидевшая, положив ногу на ногу. Пенни растерянно переводила взгляд с одного на другого, не зная, что предпринять. Раньше ей не приходилось сталкиваться с коллективной агрессией. Тем не менее, мистер Таллергут оставался в хорошем расположении духа. «Дорогие гости, перед покупкой каждый из вас был проинформирован обо всех особенностях товара. Разумеется, вы этого не помните. Мне очень жаль, но что поделать? Все было именно так. Вот именно, я этого не помню. Тут и помнить нечего. Я не мог по своей воле купить жуткий ночной кошмар. И никто не купил бы. Прошу прощения, но называть эти сны ночными кошмарами не совсем верно. Конечно, иногда мы продаем страшные сны с монстрами и привидениями, но мелкими партиями и нерегулярно. Такие товары пользуются спросом у клиентов, которым надоели сны об отдыхе на тропических островах. Однако произведения, оказавшиеся у вас, нельзя приравнивать к обычным кошмарам. Их официальное название – «Сны, помогающие преодолеть психологическую травму». Создал сновидение молодой и очень талантливый автор – «И сделал это блестяще!» — с нескрываемой гордостью ответил мистер Талергут. Гости переговаривались друг с другом. То и дело слышались фразы «Да что все это значит?» и «Сплошные отговорки». Пенни тоже не могла бы сказать, что поняла мистера Талергута. «Можете называть как угодно, смысл от этого не меняется. Какое еще преодоление травм?» «Просто неприятные воспоминания, о которых даже думать не хочется. Я требую, чтобы мне вернули все, что я заплатил!» Вскочив, заявил мужчина в ночном одеянии, явно позаимствованном у ногти луков. «Вы еще ничего не платили? Расчет будет произведен, когда сновидение докажет свою эффективность», перебила его Пенни. «Не стоит так волноваться, Пенни», добродушно успокоил ее мистер Талергуд. Затем хозяин магазина снова обратился к клиентам. «Я предвидел сложившуюся ситуацию, и поэтому перед оформлением сделки попросил каждого из вас подписать договор. Пожалуйста, посмотрите. Вы, конечно, узнаете свои подписи». Мистер Таллергут раздал документы собравшимся и снова уселся за стол. Заглянув через плечо сидевшего рядом клиента, Пенни прочла договор. Договор об оказании услуг. Магазин снов, далее продавец, предоставляет в пользование клиенту сон, помогающий преодолеть психологическую травму, далее просто сон. Сон прошел обязательную проверку в центре сертификации и соответствует установленным требованиям качества и эффективности продукции. Первое. Сон создан в помощь клиентам, нуждающимся в ментальном тренинге и желающим повысить самооценку. Содержание сна зависит от психологической травмы клиента. Второе. Клиент оплачивает товар, если на утро после сна сможет испытать положительные эмоции. Действие договора прекращается сразу после расчета. Третье. В течение месяца после покупки клиент имеет право вернуть или обменять товар. Однако это не в интересах клиента, так как в силу естественной забывчивости велика вероятность повторного заказа товара теми, кто не избавился от психологической травмы. Четвертое. Клиент ознакомлен с информацией о товаре и согласен видеть сон с регулярностью, рекомендованной продавцом до наступления душевного равновесия. Подпись. Примечание. Продавец имеет право в одностороннем порядке разорвать договор, если реакция клиента на сон будет слишком острой, если сновидение спровоцирует бессонницу, хронический стресс или любым другим образом ухудшит качество жизни клиента. Гости озадаченно рассматривали свои подписи. Каждый перечитал документ несколько раз. «Не представляю, как это поможет повысить самооценку». «С такими сновидениями хорошо, если не впадешь в депрессию», высказался один из клиентов, первым закончивший изучать договор. Остальные разделяли его недоумение. Пенни тоже хотела бы знать ответ. Пусть клиенты вели себя не самым приятным образом, их позиция была ей намного понятнее. Мистер Таллергут спокойно сказал... «Мне действительно жаль, что наши сны вызвали у вас отторжение. Как написано в договоре, вы имеете право отменить покупку, и тогда увиденные сегодня сновидения больше никогда вам не приснятся. Разумеется, вы ничего не потеряете, так как в случае отмены покупки магазин не взимает плату». Услышав от хозяина магазина, что с отменой заказа проблем не будет, Гости приободрились, но все еще не выглядели убежденными. Пенни решила поддержать мистера Таллергута. «Желание клиента для нас закон, но вы уже сделали первый шаг к преодолению психологических травм. Так почему не пойти дальше и не убедиться в эффективности наших снов? Слишком тяжело видеть во сне то, о чем страшно вспоминать в реальности. Людям хочется, чтобы хотя бы во снах все было хорошо. Негромко заговорила женщина, выглядевшая усталой и не совсем здоровой. Ее руки слегка дрожали. «Стоит ли так себя мучить?» Гости все как один уставились на мистера Таллергота, ожидая, что он на это скажет. «Если преодолеть страх, оглянуться и посмотреть на несчастливые времена, станет ясно, что оставшиеся позади испытания — придали вам сил и закалили характер. Все зависит от того, как смотреть. Подумайте, разве ваша сегодняшняя уверенность, выносливость и твердость не являются прямым следствием преодоленных невзгод? Притихшие посетители раздумывали над его словами, время от времени делая глоток чая я не воспользовалась моментом и раздала гостям печенье для поддержания спокойствия духа. Некоторое время в комнате слышались лишь хруст печенья и позвякивание чайных чашек. «В этом что-то есть», — некоторое время спустя произнесла женщина в клетчатой пижаме. «Психотерапевты тоже говорят, что путь к психическому здоровью лежит через принятие себя». Другие гости закивали. Ровно половина посетителей попросила об отмене заказа. «Да, конечно. Договор будет расторгнут согласно вашему желанию». «Прошу меня извинить. Я вижу, что это моя подпись, но к такому я готов не был. Не хочу бередить старые раны». «Не стоит извиняться. Это ваше право. Возвращайтесь, когда будете готовы». Клиенты, расторгнувшие договоры, покинули подземную комнату, торопясь успеть домой до пробуждения. Оставшиеся пытались подбодрить друг друга. «Обязательно продержимся! Надеюсь, избавимся от снов об армии уже до конца года!» «А я буду счастлива, когда сны об экзаменах прекратятся. Утром нужно пытаться думать о приснившемся с позитивной точки зрения, верно?» «Совершенно верно!» «Конечно, это будет нелегко», — ответил мистер Талергут, «поднимаясь из-за стола. Но вы получите гораздо больше, чем можете представить. И когда вы поймете, чего добились, ваша жизнь станет лучше. Это станет наградой для тех, кто пойдет до конца». Мистер Талергут достал из кармана парфюмерный пузырек размером с мизинец и брызнул каждому посетителю на рукав. По комнате поплыл теплый аромат летнего леса. «Что это?» — спросила женщина в клетчатой пижаме, вдыхая запах. «Так приятно пахнет!» «Аромат, который поможет вам настроить мысли на позитивный лад. Ничего сверхъестественного, лишь небольшая временная поддержка. Я иногда его использую, когда захожу в тупик». Если вам понравится его действие, пожалуйста, обращайтесь всегда к вашим услугам. Также вы по-прежнему имеете право расторгнуть договор, как это сделали другие. Гости разошлись, и в подземной комнате остались лишь мистер Талергут и Пенни. А если в итоге каждый клиент откажется от покупки, Это ведь не только большие убытки для магазина, но и удар по репутации создателя снов. Будем надеяться, что этого не произойдет. Только надеяться? То есть ничего нельзя предпринять? Мы уже кое-что предприняли. Убедили половину клиентов не разрывать договор. Это огромное достижение. Нисколько не сомневаюсь, что наши сны принесут пользу. В голосе мистера Таллергута слышалась твердая уверенность. Ночные кошмары о повторном призыве продолжали преследовать мужчину. Эти сны подавляли его, но однажды мужчина понял, что придает им слишком большое значение. Что такое сон по сравнению с настоящей службой в армии? В следующий раз, когда он во сне попал на призывной пункт, происходящее его уже не страшило. Он даже посмеялся про себя. Нашли, чем пугать бывалого солдата. Размышляя над сновидением и вспоминая прошлое, мужчина осознал, что труднее всего было вернуться после службы к обычной жизни. И постепенно понял, что преодолевая трудности, он многого добился и стал тем, кем является сейчас. Служба в армии перестала быть травмирующим воспоминанием и превратилась в его сознание в неотъемлемую часть жизненного опыта. Плата за сон, помогающий преодолеть психологическую травму, была переведена в магазин мистера Талергута. Повторный призыв мужчине больше не снился. Женщина продолжала видеть сны об экзаменах. Анализируя свое состояние, она поняла, что больше всего ее беспокоят не сами тесты, а напряжение, вызванное обстоятельствами. Это давящее чувство все еще присутствовало в ее жизни. Никто не ставил ей сроков и не принуждал, но она всегда сама себя подгоняла и нервничала без всякого повода. В первую очередь это касалось работы, но еще ее подавляли мысли о том, что нужно поскорее выйти замуж и родить детей. В одно дождливое утро, после того, как ей три ночи подряд снился все тот же сон, женщина решила больше не поддаваться внутренним страхам. Сидя с закрытыми глазами на широком подоконнике, она слушала дождь и вспоминала каждый свой экзамен, но думала не о стрессе, а о том, как хорошо ей удавалось учиться и сдавать экзамены. «У меня есть полное право гордиться собой. Я преодолела множество трудностей, я прекрасно устроила свою жизнь, и дальше у меня все будет хорошо. Ей было нужно просто поверить в себя, перестать загонять себя в рамки и немного расслабиться». Плата за сон, помогающий преодолеть психологическую травму, была переведена в магазин мистера Таллергута. Школьные экзамены женщине больше не снились. Некоторое время спустя она и вовсе забыла, что когда-то ее мучили кошмары. Диндон За сон, помогающий преодолеть психологическую травму, получен большой объем уверенности в себе. За сон, помогающий преодолеть психологическую травму, получен большой объем самоуважения. «Какие обильные поступления!» Удовлетворенно проговорил мистер Таллергут, просматривающий сообщение на мониторе. «Кстати, Пенни, не хочешь вместе со мной навестить Максима?» Нужно передать причитающуюся ему плату. Клиентов сегодня немного, Уэзер справится одна. Правда, Уэзер? Справлюсь, если на обратном пути купите мне профитроли с заварным кремом. Поставила условие Уэзер. Ну что, Пенни, идем? Максим любит компанию, но не любит выходить из дому. Он будет рад нашему визиту. Хорошо, давайте сходим к нему, неохотно ответила Пенни. По дороге она не могла избавиться от беспокойства. Чем ближе они подходили к дому Максима, тем труднее ей было переставлять ноги. И не успела наслушаться жутких историй о создателе снов. И хотя у рассказчиков не было никаких доказательств, один факт не вызывал сомнений. Всем было известно, что Максим сутками сидит в зашторенной мастерской и придумывает только кошмары. Конечно, за это время Пенни поняла, что сны Максима предназначены вовсе не для того, чтобы пугать спящих, но все же встречаться с таким человеком ей не очень хотелось. — Пенни, не отставай! — поторопил ее мистер Талергуд, ушедший далеко вперед. — Иду, иду! — Пенни прибавила шаг. Возле дома Максима было так пустынно и тихо, словно он находился по ту сторону реальности. Невозможно было представить, чтобы сюда приходили заказчики. Дорожка перед входом была засыпана листьями, которые никто не убирал. Тут и там виднелись странные предметы неизвестного назначения. Мрачный эффект усиливали высокие, наглухо зашторенные окна. Поднявшись на крыльцо, мистер Талергуд негромко постучал в дверь. «Максим, ты дома?» «Мистер Таллергут, Очень рад вас видеть!» Вопреки опасениям Пенни, открывший дверь молодой человек вовсе не выглядел безумцем. На нем были футболка и модные рваные джинсы, поверх которых он повязал черный фартук. Максим был очень высоким. Его руки и ноги казались необычайно длинными, а плечи широкими. Из-за слишком высокого роста он стоял, заметно наклонившись вперед. Когда Максим повернулся и неловко направился внутрь темного дома, Пенни, все еще не избавившись от мрачных предчувствий, подумала, что так мог бы шагать монстр Франкенштейна. Они уселись за стол, который Максим поспешно освободил от рабочих материалов. Мистер Таллергуд с удовольствием угощался инжиром и вином, которые предложил хозяин дома. То ли из-за того, что Пенни не переволновалась, то ли из-за мрачной обстановки, но кровавый цвет фруктов и вина пугали ее, и она не могла притронуться ни к тому, ни к другому. «Вы не могли бы включить побольше ламп? Тут слишком темно. Или, может, откроем шторы?» «Сегодня в прекрасное солнце», — отважилась предложить Пенни, которой хотелось как следует оглядеться в подозрительной мастерской. «Прошу прощения, но солнечный свет вреден для материалов. Сны, которые я создаю, очень чувствительны. Они должны быть неотличимы от реальности, иначе пользы от них не будет, понимаете?» «О, извините», — Пенни смутилась, когда поняла, что ее просьба была бестактной. Желая загладить неловкость, она взяла кусочек инжира. «Твоя часть прибыли», — мистер Талергуд протянул Максиму толстый конверт. Ха, не думал, что оплата поступит так быстро. Клиенты хорошо потрудились. Это все благодаря вашему мастерству, мистер Талергуд». «Нет-нет, я тут совершенно ни при чем». Все благодаря уму и упорству наших клиентов. Они смогли понять ценность твоих сновидений. «Спасибо, что предложили мне контракт. Я уж и не думал, что кто-то захочет покупать мои сны». «Это я должен благодарить. У тебя золотые руки, и твои сны необходимы людям». Было слишком темно, чтобы утверждать наверняка, но Пенни показалось, что на глазах у Максима выступили слезы, и он сжал губы, стараясь не заплакать. «Вы не представляете, как мне важно это слышать!» Признаться, меня терзали сомнения. «У каждого найдется что-то, о чем не хочется вспоминать. И многие скажут, что лучше забыть о несчастливом прошлом и жить так, словно его не было. Чем не выход?» Может, даже лучше из всех возможных. Нет, я так не считаю, но порой не мог не сомневаться, не бесполезна ли моя работа». Мистер Талергут обдумывал слова Максима, не торопясь с ответом. Создатель снов больше не пугал Пенни, и она решила воспользоваться молчанием мистера Талергута и принять участие в разговоре. «Вы не пробовали делать счастливые сны?» «Такие, где человеку, напротив, снятся лучшие моменты его жизни», — робко поинтересовалась она. «Клиентам это понравилось бы», — казалось, Максим одобряет ее слова. «Конечно. Всем будут нравиться ваши сны, и платить за них станут намного охотнее». «О, так вы за меня переживаете», — Максим указал на себя пальцем. Пенни посмотрела ему в глаза, испугавшись, не обиделся ли создатель снов, усмотрев ее замечание и намек на финансовое неблагополучие, но по его веселому взгляду поняла, что Максим над ней подтронивает. Мистер Талергуд обратился к девушке. «Пенни, ты ведь знаешь, как определяется польза сновидения?» «Дайте-ка подумать. Кажется, мы это обсуждали». Пенни постаралась вспомнить прежние разговоры с мистером Таллерготом. Пока она размышляла, Максим пристально за ней наблюдал. «Вы часто говорите, что ценность сна определяет клиент. Так, по-моему, поняла. Видимо, все зависит от того, смог ли человек что-то осознать благодаря сновидению. Важно, чтобы он сделал это сам, а не увидел или услышал объяснение». «Именно так. Людям необходимо понимать, даже то прошлое, о котором хотелось бы забыть, неразрывно связано с настоящим. И мы помогаем людям в этом убедиться». «Да, для этого мы и продаем сны, чтобы помогать людям. А дальше все уже зависит от них самих. Я права?» «Мистер Талергуд, у вас замечательная помощница!» Улыбка Максима могла бы затмить оставшееся снаружи солнце.